Глава 40. Горящее кладбище. Эмма вела машину сосредоточенно, глядя перед собой. Свет фары освещал пустую трассу впереди и проносящиеся за окнами дорожные указатели. Панкратси сидел рядом, разглядывая тускло светящийся экран навигатора. Они давно выехали за пределы Санкт-Петербурга, пересекли несколько элитных коттеджных посёлков, но пока не видели ничего, хоть отдалённо напоминающего старинное заброшенное кладбище. Их обогнал небольшой старенький грозовичок, за рулём которого тоже сидела женщина. Вот она точно знает, куда едет, вздохнула яма. Мы уже близко, ответил Панкрат. Просто координаты оказались немного неточны. Ведь мы на том кладбище действительно давно уже никто не бывал. Если окажется, что мы проделали такой путь зря, я тебя придушу, пообещала Эмма. Кому рассказать засмеют. Купились на рассказ каких-то детишек. Эти детишки собрались вскрыть могилу, напомнил ей напарник. Потому что сама понимаешь, происходит что-то необычное. Мы оба видели, как мальчишка спрыгнул с крыши театра и не пострадал, а погром в магазине А ещё знание державинных и назаровых, а все эти осколки стеклянных людей, экскурсия на кладбище ночью. Вот это действительно необычное событие, усмехнулась амма. Разберёмся на месте. Нам повезёт, если детишки собрались туда именно сегодня. Если их там нет, сами поищем могилу этого Ивана Сухарукова. И что дальше? Раскопаем её, просто выясним, существует ли она на самом деле. Кстати, тебе удалось что-то выяснить о княгине Щергиной? Абсолютно ничего, призналась Анна. Такое ощущение, что она ведёт затворнический образ жизни, не посещает светские мероприятия, не участвует в благотворительных акциях, а ведь дамы её круга постоянно задействованы в чём-то подобном. Они же так любят, когда про них пишут в прессе. Щергина же тщательно скрывает подробности своей жизни. Это очень странно. Зато она с вооружёнными телохранителями вламывается в чужие дома, заметил Панкрат и угрожает полиции расправой. Должна же у богатой дамы быть какое-то хобби, рассмеялась девушка. В этот момент в небольшой рощице прямо перед ними полыхнула яркая вспышка. В тёмное небо взметнулись языки пламени. Панкрат вглянул на экран навигатора. Кажется, мы на месте, произнёс он. Кажется, я и сама уже это поняла, всё больше волнуясь, ответила Эмма. Она остановила машину у обочины. Грозовичок, который обогнал их недавно, тоже стоял неподалёку. Его владелица быстрыми шагами шла в сторону леса, и во её руках что-то блестело. Она на миг обернулась, увидела Панкрата и Эмму и зашагала ещё быстрее. Вскоре женщина растворилась в темноте. Эмма схватила фонарик, Панкрат на всякий случай проверил свой пистолет. Они поспешно вышли из машины и побежали вслед за таинственной незнакомкой. Серия мощных взрывов сотрясла старинный погост. Земля дрогнула под ногами ребят, несколько памятников превратились в дымящиеся осколки. Полыхающие огнем деревья По краям поляны с треском повалились Огонь весело трещал На голых ветках Быстро перекидываясь на растущие Рядом елки и березы Матвей и Никита, сумев проскочить Под летящими черепами Каким-то чудом остались целы Вся местность вокруг кладбища Теперь была ярко освещена огнем В центре горящего круга Стояла Гертруда Болховская И ее длинные волосы развевали лисе отливали золотом в свете пламени. "Как же так?" злобно проговорила ведьма. "Члены славного клуба калиостра уже столько времени не могут разделаться с какими-то надоедливыми детишками". Видямо, просто никто ещё не брался за них всерьёз. Ну так я это исправлю. Нас в этом мире ждут великие дела, и нельзя допустить, чтобы сопливая детвора путалась под ногами, недовольные накенти и шахи не с трудом поднялись со снега. Троица охранников тоже постепенно приходила в себя. Ещё одно гранитное надгробие вдруг поднялось из земли и быстро понеслось в сторону Матвея. Парень едва успел пригнуться. Тяжёлая плита врезалась в ствол толстой сосны и сломала дерево пополам. Гигантская хвойная красавица рухнула прямо в костёр, который разгорался всё больше и больше. Гертруда вскинула обе руки и сжала кулаки. Матвей и Никита тут же ощутили, как их горло сдавило стальной хват. их подняло в воздух и они зависли в метре над землёй Матвей в кислороде не нуждался а вот Никита громко захрипел мгновенно лишившись притока воздуха парень схватился за горло пытаясь ослабить невидимую хватку но как избавиться от того чего ты даже не осязаешь И вы не могли с ними справиться, — мрачно усмехнулась ведьма, — сломать шеи обоим, а затем утихомирить их не в меру буйных подруг. Неожиданно позади черного зеркала возникла какая-то женщина в лыжном комбинезоне и вязаной шапочке. В руках она держала настоящий арбалет. Не говоря ни слова, она вскинула оружие и выстрелила в Гертруду. Ведьма вскрикнула, с изученными глазами рухнула как подкошенная и забилась в конвульсиях. Чёрное зеркало тут же свалилось на снег, а вместе с ним упали и Матвеисники и той. Юный оборотень принялся руками растирать свою шею. Матвей упал на колени и, не веря своим глазам, уставился на женщину с орбалетом. "Феф, аня!" поражённый выдохнул "Эй, диствуют новый! Старая ведьма злобно выкрикнул бы остатко. Откуда ты взялась, гадалка Феофания?" Шагнула во священный пламенем круг и прицелилась снова, теперь уже в Анкенте. Гертруда корчилась на земле неподалёку, царапая ногтями мёрзлую землю. Еspины зеркальной ведьмы торчал серебряный дротик с очень странным символом на оперении. Матвей не разбирался в оккультных знаках, но хорошо помнил, что уже видел такой раньше на стене в особняке князя Сухарукова. Этот символ сдерживал монстров, в которого превратился старик По-видимому, он-то теперь и обездвижил зеркальную ведьму. — Мальчики, — спокойно обратилась Феофания к Матвею и Никите, — быстро взяли зеркало и понесли его к дороге. — Там стоит мой грузовик. Я сейчас к вам присоединюсь. Матвея и Никиту не нужно было просить дважды. Оба бросились к открытой могиле, взяли черное зеркало, лежащее на снегу, и, пробираясь между горящими деревьями, потащили его. Охранники вскинули пистолет и «Не двигаться!» — крикнула им Феофания, целясь в беста из арбалета. «Иначе я прикончу этого хлыща!» «А стреляю я метко, вы уже в этом убедились?» Охранники и шахини замерли, со злостью глядя на предсказательницу. «Убейте ее!» — хрипела Гертруда, корчась на снегу. «Вытащите из меня эту дрянь! Серебро! Старая тварь, ты мне за все ответишь!» Феофания приблизилась. И пенком сбросили её в могилу Иоанна Сухарулкова. Если бы я знала, как прикончить тебя, ведьма, сделала бы это не задумываясь, холодно сказала она. Матвей и Никита быстро шагали к дороге, неся зеркало словно на силки. Едва покинув поляну, они столкнулись с Панкратом Легостаевым и его напарницей. Полицейские ошарашенно смотрели на горящий впереди лес. Несколько деревьев в Стревском загорелись прямо у них на глазах. «Стойте!» — крикнул им следователь. Никита тут же пригнул голову, и хотя он был в маске... Но двоюродный брат мог узнать его по глазам даже сквозь прорези. "Простить", выдохнул Матвей. "Нам некогда. Нас могут убить". И они понеслись дальше. Панкрат и Эмма хотели броситься за ними, но тут с кладбища до них донёсся давленный женский крик. Напарники переглянулись. "Что делать?", спросила Эмма. "На кладбище", скомандовал Панкрат. "Может, кому-то нужна помощь. А с ними позже разберёмся". Они бросились на пролом через горящие кусты и увидели женщину, держащую на мушке арбалета сразу пятерых человек. Следователь тут же наставил на нее пистолет. «Полиция! Что здесь происходит?» — крикнул он. «Бросьте оружие!» Ошеломленная Эмма в недоумении огляделась по сторонам. Кладбище представляло собой настоящее поле боя. Вокруг все полыхало огнем. На заснеженной земле зияли черные провалы. Повсюду валялись развороченные памятники, которым была не одна сотня лет. «Она сумасшедшая!» — тут же крикнул мужчина в коротком пальто. «Она сумасшедшая!» и с замысловатой тростью в руках. Рядом с ним стояла восточная красавица. «Арестуйте ее!» «А я ведь предупреждала тебя, Бест, чтобы ты не совался во все это!» с ненавистью крикнула ему Феофания. На полицейских она не обращала внимания. «Но ты не захотел меня слушать! Пеняй теперь на себя! Ты же не пристрелишь меня на глазах у полиции!» — язвительно рассмеялся мужчина. «Бросьте оружие!» — повторил Панкрат. «Женщина женщина с мольбой в глазах взглянула на него Вы не понимаете, с горечью произнесла она. Всё, что я делаю, всё ради нашего спасения, сумасшелся повторил бест в этот момент. Из одного провала показалась женщина с длинными золотистыми волосами. Она взлетела высоко над могилой, невероятные чудеса. Её ноги даже не касались земли. Панкрат и Ама торопили. Блондинка со злостью отвернула в сторону длинный серебряный дротик, затем вскинула руки и что-то выкрикнула. Пламя вокруг поляны взревело с новой силой, поднимаясь сплошной стеной. Несколько каменных плит взлетели в воздух и полетели прямо на Фиофанию, та плошмя упала на землю, перекатилась и выстрелила из арбалета в блондинку. Точно такой же дротик вонзился парящей женщине в бок, и она снова рухнула на землю. Каменные плиты с грохотом столкнулись друг с другом и разлетелись на крупные куски. Один из камней отлетел в сторону Эммы и попал ей в голову. Напарница Панкрата тут же свалилась на землю без чувств. Феофания повернулась и бросилась бежать к дороге, а Бест и Восточная Красавица кинулись к поверженной блондинке». Панкрат обернулся к амме. На её лбу кросовалась сажина и раздувалась огромная шишка. Девушку срочно нужно было доставить в больницу. Вокруг горел лес и с треском падали деревья. Следователь спрятал пистолет в кобуру и бережно поднял амму с земли. К тому времени на поляне никого не осталось. Панкрат двинулся к машине, стараясь побыстрее выбраться из горящего леса. Все происходящее казалось ему каким-то и реальным, ненастоящим, и тем не менее он все видел своими глазами. Полет загадочной блондинки, летающие каменные плиты. Он был твердо уверен, что эта дамочка разнесла и бутик в центре города. Она подходила под описание продавщицы, да и похищенная черная шуба была на ней, а ее напарник... «Явно этот тип в коротком пальто с фронтоватыми усиками и бородкой». Женщина с арбалетом назвала его «Бест». Странное имя. «Нужно будет навести справки». Наконец он вышел к месту, где оставил машину, бережно пристроил все еще бесчувственную девушку на капот и вытащил у нее из кармана ключи. Он огляделся. Грузовик только что стоявший у обочины, быстро удалялся по заснеженной дороге. За спиной Панкрата всё сильнее разгорался настоящий лесной пожар, и он подозревал, что в ближайшие дни всей полиции города предстоят жаркие деньки. Когда Феофания выбежала из леса, Матвей и Никита уже уложили зеркала в кузов грузовичка и ждали её рядом с машиной. Она быстро забросила арбалет в кузов и села за руль. Ребята уселись рядом. Женщина нажала на педаль газа, грузовик развернулся, раскидав в стороны комья снега и помчался в сторону Санкт-Иринбурга. Очень скоро горящий лес скрылся из вида. — Вы решили вернуться? — радостно произнес Матвей. — Как ваша рука? Феофания продемонстрировала им тугую повязку, наложенную от локтя до запястья. Ожерегарас да лучше, ответила она. Я много думала после нашего разговора, Матвей, и поняла, что не могу вас бросить. Раз уж обычные подростки не побоялись встать на защиту нашего мира от происков потусторонних сил, не гоже мне, потомственна оккультистски, показывать им спину. Я решила остаться. Вам пригодятся мои знания и умения, а мне поможет ваша снаровка. Вместе мы станем хорошей командой. Мы это уже поняли, с одобрением сказал Никита. Кстати, кто ты? спросила женщина, не отрывая взгляда от дороги. Никита стянул с головы маску и улыбнулся ей. Просто помогаю Матвею, ответил он. Парень сунул руку в карман и вернул Вороню шестерню. Матвей бережно завернул её в тряпку и убрал в свою сумку. Меч он успел прихватить, но вот о лопате и кирке теперь можно забыть. «Да они ему больше и не понадобятся». «Мы умыкнули зеркало у них из-под самого носа!» «Все еще не верю!» — воскликнул он. «Верно! Невероятное везение! И теперь клуб Калиостро весь город перевернет вверх дном, чтобы найти его!» — сказала Феофания. «Они и сами по себе были довольно опасны, но теперь, заручившись поддержкой Болховской, почти непобедимы». Очки усмехнулся Никита. Но «Ну, я знаю кое-какие способы, как ненадолго вывести её из игры, с гордостью призналась Феофания. От чего ты эта гадина не выносит серебра? Но это всё лишь временные меры, они могут сдерживать её лишь на какое-то время. Даже Сухаруков с профессором Штерном не смогли выяснить, чего боится это бестье. Складывается впечатление, что Гертруду просто Невозможно уничтожить, но нам всё же придётся найти способ, если мы хотим спасти этот мир. А как вы узнали, что зеркало Зарыта на кладбище? Прослушав запись аудиодневников Сухарукова, ответил Матвей. Догадливый ребятишки, похвалила гадалка. А как вы узнали, что оно там? Я ведь состояла в клубе Калиостра, и в имении до сих пор есть преданные мне люди. Иногда мне передают, о чем там договариваются члены клуба. Именно так я узнала, что Гертруду можно ранить только серебром. А еще мне сообщили, что третье зеркало висит на самом виду в одном из ночных клубов города. Вы ничего не слышали об этом в записях князя? — Нет, — покачал головой Матвей. Возможно, нам стоит прослушать их ещё раз. Мы сделаем это вместе, сказала Феофания. Но сначала нам нужно спрятать найденное зеркало в каком-нибудь надёжном месте, покрыть все стены вокруг защитными символами и убрать оттуда все отражающие поверхности, будь это даже полированное дерево. Нам не к чему рисковать. Может, в подвале театра? предложил Никита. Мысль неплохая, согласился Матвей. но в иллюзион в любой момент может снова нагрянуть полиция. Похоже, твой братец решился взяться за это дело всерьез. — Полицию лучше не вмешивать, — согласилась гадалка. — Все равно они нам не поверят. — После того, что случилось сегодня, — Никита усмехнулся. — Панкрат поверит во все, что угодно. Дальнейший путь они проделали молча. Каждый думал о своем. Первый раунд был выигран, чему Матвей был очень рад. но он точно знал, что клуб Калиостро просто так не отступится. Оставалось еще и третье зеркало, которое нужно отыскать, а затем начнется самое сложное». скрыть зеркала от Колдунов из дворянского собрания, не допустить вторжения в этот мир дам и теней её прихвостней, а также помочь Катерине найти обратный путь домой и спасти Оглаю, Прохора и остальных. Задачи не из простых, но с Матвеем были друзья, готовые поддержать его во всём. юный оборотень, сидевший рядом и смотревший на дорогу узкими зрачками кошачьих глаз, вернувшийся в город Феофания, отлично разбирающийся в магии и оккультных науках, чья помощь может оказаться просто неоценимой. Ирина, Артём и Марина, которые преодолели с ним уже немало трудностей, он был благодарен этим людям за всё. И от того, что они рядом, что он ощущал их присутствие и поддержку, Матвей вдруг почувствовал себя очень легко и свободно.